Глава 683 С этих пор Он был готов погрязнуть в грехе все ради обретения бессмертия. все ради того, чтобы избежать смерти. Из покрасневших глаз патриарха клана Ван шли слезы. он в отчаянии взвыл, даже лишившись сердца он все равно чувствовал единение со своим кланом и соединяющий его с ними узы крови. Но сейчас было слишком поздно поворачивать назад. Он не хотел умирать, особенно после обретения столь желанного совершенного дао-основания и получения бессмертного отцы. Поэтому ему ничего не оставалось, как совершить самый страшный грех. К сожалению, он не знал значения этого слова. Он мог только пожирать души людей одной с ним крови. Только их души могли спасти его жизнь. Больше он не мог ничего сделать. все ради обретения бессмертия. Десятый патриарх клана Ван хрипло закричал... Его сознание помутилось еще сильнее, соскользнув в бездну безумия, которая нашёптывала «Убей! Убей! Убей!». Он давно потерял счет как убитым, так и поглощенным душем членов клана Ван. За одну ночь были истреблены все члены клана Ван в третьем городе. Пришедшие из-под гор патриархи пали от рук обезумевшего старика. Семеро патриархов обладали необыкновенной культивацией. Нас бессмертным Ци, совершенным до основаниям, десятый патриарх клана Ван на голову превосходил их по силе. Никто не мог остановить его. Один за другим все патриархи погибли. Разрушение гор вызвало в округе настоящее землетрясение. За одну ночь клан Ван был выкорчеван с корнем с планеты Южные Небеса. Был истреблен весь их род. Он был десятым патриархом, который долгие годы жил на землях Южных Небес, Он был патриархом с самой высокой культивацией, человеком, в котором остальные члены клана видели бога. Но этой ночью бог превратился в дьявола. За время кровавого побоища старик обретал ясность рассудка всего три раза. Первый раз, когда он убил своего младшего брата, того патриарха клана Ван, который составлял ему компанию все эти долгие годы. Когда старик вырвал его душу, он безумно расхохотался и со слезами на глазах поглотил ее. Второй раз произошел во время убийства самого дорогого для него члена младшего поколения. Мужчина кричал, молил патриарха о пощаде, но старик раздавил его череп, а потом окровавленными руками схватил его душу и вобрал в себя. Когда крики и вопли стихли, когда наступила зловещая тишина, к нему вернулась ясность в третий раз. Под его ногами остались только и горы тел. Не выжил никто. Осознание этого факта подарило ему ясность, Вот только она продлилась всего пару вдохов. А потом старика вновь одолела безумие. К моменту окончания резни раны старика затянулись, однако потерянные им два духовных и три физических аспекта души уже не вернуть. Теперь у него остался один духовный и четыре физических аспекта души. Да и их удалось сохранить, пожертвовав жизнями всех членов клана Ван на южных небесах. Его душа не рассеялась, ему удалось выжить, Однако всего с одним духовным и четырьмя физическими аспектами неизвестно, когда к нему вновь вернется ясность рассудка. По большей части он обезумел и был одержим жаждой крови. Прежде чем полностью погрязнуть в грехе, его слезы пролились на руины некогда великого клана Ван. Возможно, много лет спустя на этом месте расцветет целое поле алых цветов, Стрик поднял голову и горько рассмеялся, после чего превратился в луч света и умчался вдаль. «Обретение бессмертия! Я стану бессмертным!» Он ушел навеки оставшись дне со своим безумием. С этих пор в землях Южных Небес не стало клана Ван. Всё, что от них осталось – безумец, который бредил об обретении бессмертия. Разумеется, никто в здравом уме не хотел провоцировать сумасшедшего, ведь его культивация находилась в одном шаге от обретения бессмертия. С бессмертным Ц, если он пройдет бессмертное треволнение – то сможет стать истинным бессмертным. К сожалению, его поврежденная душа обрекла его на вечность безумия. Его бессмертное треволнение никогда не наступит. В глубинах второго кольца моря Млечного Пути медленно раскачивалась огромная запредельная лилия. В темноте невозможно было разглядеть количество ее цветов, но можно было увидеть сидящую на цветке женщину. Она раскачивалась то вперед, то назад, используя лепестки как качели. Без дао основания, он, скорее всего, сгинул. В Лиге Заклинателей Демонов 9 считается Абсолютом. И теперь, похоже, Лиге пришел конец. За пределами Четвёртого Кольца по морю Млечного Пути мчался огромный остров. Внезапно остров задрожал и остановился. Спустя очень долгое время из воды поднялась гигантская голова и посмотрела куда-то вдаль. Его аура пропала. Этот мелкий паршивец... «Этот коварный обманщик погиб?» «Отлично! Замечательно! Просто прикр...» «Постойте-ка! Он погиб?» Голова вздрогнула. Патриарх-покровитель ожидал, что будет несказанно обрадован этой новостью, но почему-то радости не было. «Погиб! Проколятье! Кто убил его? Он единственный ученик внутренней секты Патриарха! Этот мелкий паршивец мог перехитрить кого угодно! Как он мог погибнуть?» Что-то почувствовав, Гуэдин Треливень побледнела. С печели в глазах она прикорнула к старому духу лодки и тихо зашептала. разве ты не обещал, что поможешь мне стать морем? Как ты мог нарушить свое слово?» В секте парпорной судьбой южного предела дух пилюли с улыбкой переплавлял пилюли специально для Манхао. Недавно у него возникло предчувствие, что совсем скоро он вновь увидится со своим учеником. Он хотел успеть закончить эти особые пилюли до их встречи, как вдруг алхимическая печь потрескалась и взорвалась. Дух пилили осунулся, заметно постарев на ноги сотни лет. Очень и очень долго он просто сидел в тишине, смотря куда-то в сторону горизонта. Чуянь медитировала в позе лотоса в своей пещере бессмертного, как вдруг по непонятной причине у нее заколола в груди. Она открыла глаза и взглянула на ночное небо, по темному небосклону летела падающая звезда. «Когда я была маленькой...» Папа всегда говорил, что падающая звезда — предвестник чьей-то смерти». В секте Черного сита Сьюи Цин с закрытыми глазами пыталась постичь даосскую магию, добытую в секте бессмертного демона. Внезапно по ее телу пробежала дрожь. Она резко открыла глаза и прижала дрожащие руки к груди. Необъяснимая тревога заставила ее прервать культивацию. Болезненная, словно простыня девушка, вышла из пещеры бессмертного. «Боль. Второй раз мою грудь пронзает такая боль». Первый раз было пещеры перерождения. Манхал, что с тобой стряслось? Почему мне так страшно? Ее щеки намокли, совершенно незаметно для себя она заплакала. Она не решалась даже думать о своем недобром предчувствии. Дрожа, она взмыла в небо. Она не могла определить источник этого чувства, но ее глаза почему-то раз за разом обращались в сторону морем личного пути. В этот день Толстяк был сам не свой. Весь день он ходил по секте Золотого Мороза, словно грозовая туча, совершенно не понимая, что на него нашло. В этот день Чэнь Фан убил, за маской спокойствия скрывалось жгучее желание убивать. Он покинул секту и убил множество практиков-преступников. В этот день в секте кровавого демона Ван Юцай совершил прорыв культивации на стадию зарождения души. Но он не чувствовал радости, его взгляд невольно обратился в сторону, где раньше находилось государство Джао, а в памяти всплыли моменты его детства и воспоминаний его старых друзьях. В этот день все северные пустоши узнали об одном практике крови. Действуя в одиночку, он уничтожил небольшую секту, которая контролировала небольшой регион. Несмотря на молодость, он был начисто лишен чувств. В своих липких от крови руках он сжимал магический предмет – жемчужину. Звали этого человека донхо. В этот день в Великом Тан Восточных Земель на вершине Высокой Башни между мужем и женой разгорелась невиданная доселе ссора. Женщина со слезами на глазах в ярости покинула башню. Оставшись в одиночестве, мужчина молча посмотрел куда-то вдаль. Никто этого не видел, но по его щекам текли слезы. Шло время. Суицин добралась до моря Млечного Пути, но сколько бы она ни искала, она не могла ничего найти. Спустя шестьдесят лет бесплатных поисков она, наконец, выбрала безлюдное место на границе с Южным пределом, где и осталось медитировать. День за днем она наблюдала за морем личного Пути, она чувствовала, что Манхау где-то там, далеко-далеко. Это было лишь чувство, но она давно привыкла доверять себе. После ссоры женщина тоже отправилась в море Млечного Пути. Со слезами на глазах она обыскала все Третье и Второе Кольцо, но так ничего и не нашла. Но она все искала и искала. В конечном итоге она даже сразилась с бессмертным зари второго кольца, их поединок сотряс небо и землю, полностью лишив их красок. Все морские дьяволы второго кольца погибли, отчего даже в третьем кольце потемнела вода. Кто вышел из этой схватки победителем, а кто проигравшим, не знал никто. Сто лет спустя. Во внутреннем кольце морем личного Пути вода была красного цвета, Поэтому море шел древний корабль, на носу которого сидел старик в ветких доспехах. Он сидел в позе латоса и смотрел куда-то вперед невозможно было понять, на что он смотрел. Рядом со стариком лежало сморщенное тело человека без волос и бровей. Он выглядел как человек, только что выбравшийся из могилы. От него разило разложение гниением, у тела не хватало одной руки, в груди зияла чудовищная дыра, в ней не было сердца. Над ним горел огонек, освещая тело мягким светом, а потом огонек начал испускать мерцающие точки, в которых можно было разглядеть непонятные магические символы. Эти точки света очень медленно впитывались в разорванную грудь Манхао, в груди едва заметно шевелилась плоть, как если бы она медленно регенерировала. Летели годы! Казалось, это безмолвное плавание будет литься вечность, поскольку они находились во внутреннем кольце морем личного пути. Никто не мог найти ни Манхао, ни древний корабль. Однажды старик в доспехах медленно открыл глаза. В глубине его глаз скрывалось солнце, луна и звезды. Их пропитывало неистощимое время, словно старик мог заглянуть в его безграничные глубины. Он повернул голову и внимательно посмотрел на Манхао. В этот момент тело Манхао, казалось, пережило тысячи лет. Огонек ярко засиял, выпуская все больше и больше мерцающих точек в дыру на груди Манхао. Вскоре регенерация плоти настолько ускорилась, что стало заметно даже невооруженному глазу. Сначала выросло новое сердце, а потом начало затягиваться рано. Даже плоти кости правой руки начали медленно отрастать. Манхао полностью восстановился за то, что могло показаться одним мгновением. На его теле не осталось ни царапины, однако его волосы были цвета свежего снега а сам он выглядел старцем на закате жизни. Ослабленный старик с трудом разлепил полные растерянности глаза. Манхау долгое время просто лежал, пока наконец к нему не вернулись воспоминания. Как он решил забрать с собой на тот свет десятого патриарха клана Ван, будучи готовым умереть, но не лишиться свободы. В конце концов, ему удалось поразить мечом душу патриарха клана Ван. Моя культивация. Он закрыл глаза и долго пытался нащупать ее внутри, Когда он с большим трудом сумел сесть, то увидел сидящего к нему спиной старика в доспехах. Старик выглядел так, словно он мог вечно сидеть на носу корабля, который веки вечные будет бороздить далекие моря. Манхаус сложил ладони и низко поклонился. «Почтенный, благодарю за спасение моей жизни!»